Глава 12. Кажется, было уже первое или второе мая. Река круто уходила влево, а перед нами встал обросший кустами скалистый хребет. Он был пологим, склоны сухие, и взобраться на него даже нам показалось вполне под силу. Поднявшись, мы прошли несколько километров по хребту и вдруг наткнулись на тропу. Точнее, это был всего лишь кем-то проделанный проход под джунглями, с отмеченными мачете на стволах деревьев. Возможно, здесь когда-то пытались пробиться сквозь сельву охотники или гринперы. И откуда только силы появились. День мы шли, ориентируясь по засечкам, и вдруг нам под ноги выскользнуло настоящее Хорошо утоптанная со следами обуви тропа. И селево в этом месте стало иной. Заросли наполнились криком птиц. Нам даже показалось, что мы слышим гул автомобилей, мычание скота, и воздух, как будто стал напоён запахом горячих лепешек. Хромая, подскакивая на одной ноге, Хуан Ринулся вперёд с удвоенной скоростью. Если бы он знал, что ждет его впереди. Сельва, казалось, решила оставить о себе пожизненную память. Отправляясь в путешествие, мы прихватили с собой пластиковую бутылку со спиртом, который использовали для промывания ран, укусов насекомых и время от времени принимали внутрь. В свою последнюю ночевку в джунглях, как всегда, Мы собрали хворост, и Хуан выжидающе посмотрел на меня, мол, гони бумагу. В папке к этому времени остались только письма на английском и фотографии. И я сказал Хуану, что для этой цели могу предложить ему свою куртку. Он не понял, шутка это или нет. И тут вспомнил про спирт. Бренди ему нравилось намного больше. И Хуан, без всякого сожаления, отвинтил крышечку бутылки, плеснул немного на хворост и чиркнул зажигалкой. Внезапно бутылка разорвалась в его руках, и пламя молниеносно перекинулось на Хуана. Майка из синтетической ткани вспыхнула на нём как факел. С ужасным криком Хуан вскочил и кинулся прочь от костра. Обезумевший от боли, он даже не пытался снять с себя горящую одежду. Я бросился следом за ним, повалил на землю, стал сбивать с него пламя и стаскивать остатки майки, которая превратилась в куски черной вязкой пленки. вместе с кожей и снял Правая рука, затылок и в некоторых местах нога Хуана были сильно обожжены. Это было чудом, что немного террорист остался жив. В нашей жалкой аптечке уже не осталось никаких лекарств, кроме успокоительных таблеток и бинта. После таблеток Хуан уснул, точнее, потерял сознание. А я, насколько умел Правди дезинфицировал ожоги и перебинтовал их. Утром, придя в себя, Хуан попытался идти, и не без моей помощи ему это удалось, но пришлось оставить оба рюкзака с палаткой. Фотографии вместе с письмами я упаковал в полиэтиленовый пакет и сунул в карман куртки, а карабин закинул за спину. К вечеру мы вышли на дорогу вдоль которой белели хибарки индейского поселения худые, истощенные, шатающиеся как пьяные, мы чуть не заплакали от удачи, но для полного счастья нам не хватало денег. В наших прохудившихся карманах не было ни цента, чтобы заплатить за попутку. Единственное, что можно было продать, это карабин Я недолго искал покупателя, и после вялого торга отдал оружие в залог за 30 пессо боливано. Ещё 2 дня на перекладных мы добирались до Ла-Паса, где жила мать и сестра Хуана. В доме начался переполох, как только я доставил туда своего несчастного компаньона. Кто-то вызвал врача, на удивление быстро подкатила машина скорой помощи. И Хуана увезли в госпиталь. Я провожал его до приемного отделения. Хуан, приподняв голову с носилок, помахал мне рукой и попытался улыбнуться. Я дождался, когда закончится осмотр, и спросил у врача: "Это опасно?" Врач, внимательно осмотрев меня с головы до ног, ответил: "Вообще-то, Я не представляю, как он выжил. Вы что, ходили в сельву? Тогда понятно. Тогда выживет. Но боюсь, что придется делать операции по пересадке кожи. Это дорого? Это дорого. Не меньше тысяч долларов. Забинтованного с головы до ног Хуана вывезли в коридор. На какое-то мгновение я оказался с ним рядом. Я постараюсь раздобыть деньги. Он покачал головой. Нет. Столько ты не заработаешь. Я пойду в сельву за золотом. Ты погибнешь там. Не мучь себя, Кирилл. Это мой крест. Тебе надо делать операции по пересадке кожи, Хуан. Сестра толкнула тележку, и Хуан последний раз помахал мне рукой. Я кинулся к нему, но какая-то женщина преградила мне дорогу, сказав, что здесь запрещено находиться посторонним. Я присел под ее рукой и ухватился за тележку. "Соглашайся даже на самые дорогие операции", крикнул я, боясь, что не успею сказать главного. Я обязательно найду деньги, Хуан. Женщина, которой не удалось меня остановить, подняла тревогу. Кирилл с трудом произнес Хуан. Найди волка, накажи его. Прошу тебя. Но где мне его искать? Он может быть на северной вилле. Иди на восток, через Ружиноваки» тому и иксиамос. Больной, вам нельзя говорить, вмешалась сестра. Какой-то могучий негр в голубом одеянии крепко схватил меня за руки. Он был сильнее меня, и я не стал сопротивляться. «Все время на север, кричал Хуан. «Перейдешь в Бразилию, в штат Ака. Там плантации которые он уже сожрал. Он обязательно придет туда. Негр выволок меня на улицу и не сильно толкнул в спину. Иди и не показывайся здесь больше, сказал он беззлобно. Мы дали ему морфий, и он бредил. Всё, что он тебе сказал, это уже бред. И повернувшись, скрылся за стеклянными дверями приемного отделения Я остался один без денег в чужом городе чужой страны и впервые в жизни испытал, что значит быть бомжем. Во-первых, это ни с чем не сравнимое ощущение полной абсолютной свободы Я никому не нужен, мне никто не нужен, меня никто не ждет, Мне некуда спешить, мне некуда идти. Ночевал я в городском парке на скамейке, и тёплый ночной воздух вполне заменял мне одеяло. А во-вторых, это усиливающееся с каждым днём и даже часом осознание собственной ничтожности и никчёмности, бессмысленности собственной жизни. Иногда Я доставал из нагрудного кармана куртки фотографии и подолгу рассматривал их, и меня начинал душить смех. Кто я такой? Что посмел возомнить о себе жалкий человечек в потрепанной армейской форме, помчавшийся на другой край света, чтобы осуществить свою бредовую идею? Бывший прапорщик советской армии кусок, от которого, пока я выполнял интернациональный долг, ушла жена и правильно сделала, который зарабатывал себе на жизнь извозом на речной яхте, который вляпался в дреную историю и его, как дурачка, поводили за нос и заманили в такую дыру, из которой удалось выбраться только благодаря чуду. И после всего этого я осмелился поставить себя едва ли не над этими людьми, которые правят миром, тусуют наркотики и оружие, перекидывая их в нужный день в нужное место и качают миллиарды. Я осмелился бросить им вызов? Я громко смеялся, и красивые женщины обходили меня стороной. Не помню, сколько прошло дней, пока я блаженствовал в нищете и упивался самоуничижением, но как-то вспомнил про Хуана. Как ни крути, дорогой Кирилл Андреевич, сказал я себе: "А ты виноват в том, что случилось? Не встретил бы ты его в не уговорил бы пойти в золотой каньон, не случилось бы с ним беда". Так что теперь засучивай рукава и зарабатывай деньги на лечение товарища. Не знаю, у кого как, а у меня в самой безнадежной ситуации на ум приходят совершенно бредовые идеи. Сколько способов зарабатывания денег знал Остап Бендер. А чем я хуже его? Этот идиотский вопрос утверждения Вынудил меня болтаться по городу и рожать идеи одна абсурднее другой. Так я нашел некую организацию, занимающуюся проблемами джунглей и экологии. Не успев разработать какой-то план, я решил действовать экспромтом, нагло и правдоподобно. Бодрым шагом я зашел в помещение, поздоровался с секретаршей которую с трудом сумел разглядеть за стопками книг, лежащих в полном беспорядке на столе. И спросил: "Не приходила ли корреспонденция на моё имя?" Девушка вытаращила глаза, осматривая меня с головы до ног, предложила сесть, а затем осторожно поинтересовалась моим именем. "А вы, простите, кто?" Кирилл Вацура, русский путешественник, намереваюсь установить рекорд для книги Гинесса. А что вы намерены сделать? Пройти пешком всю пре сельву в одиночку. У меня мелькнула мысль, что секретарша вполне может принять меня за душевнобольного и вызвать соответствующую службу. Но она поверила. Посидите минутку, попросила она, поднимаясь из-за стола. Я сейчас доложу шефу. В кабинете шефа я пробыл недолго. Это был сухощавый старичок, напоминающий профессора, глаза которого прямо-таки сияли счастьем. Он крепко пожал мне руку, спросил, какие исследования я уже провел, и я вкратце рассказал ему о своих научных изысканиях в районе реки Типуани. Как же? Как же? Это легендарная река, оживился он. Один из самых труднодоступных районов Боливии, белое пятно на карте нашей страны. И достав из папки какой-то красочный ферменный бланк с печатью Без всякой бюрократической волокиты выписал мне сертификат, подтверждающий, что Кирилл Вацура русский путешественник, намеревающийся установить рекорд для книги Гиньнесса и нуждающийся во всяческом содействии. Он же выдал мне и маршрутный лист с перечнем населенных пунктов, где мне надлежало регистрироваться. Преобдрённый удачей, Я столь же уверенно зашел в российское консульство, где, удивив своих соотечественников сертификатом и рассказом об аномальной зоне, на целый год продлил визу. Эти документы как бы подвели черту моему недолгому бомжеванию. Жизнь снова обрела смысл, и это было документально подтверждено. Мало того, я нашел спонсора. И надоумил меня на это один из работников консульства. Просто так будешь топтать сельву? Совместил бы уж приятное с полезным. По дороге ведь можно собирать какой-нибудь гербарий или ценные минералы за деньги, разумеется. С таким предложением я и пришел в крупную фирму, которая занималась геологической разведкой золота и алмазов. Переговоры были недолгими, после чего на свет появился договор. Фирма полностью финансирует мой переход, а я собираю геологические образцы пород. Мне выдали рюкзак, палатку, небольшой запас консервов, снабдили аптечкой с противоядиями и немного приодели. Я не забыл про оружие купил несколько сотен патронов для пистолета и карабина острый как бритва мачете затем съездил в индийский поселок и выкупил свой карабин в середине июня я снова погрузился в зеленый кошмар сельвы